Но кто же ты? Не ангел Богом данный, руководитель душ людских, вот мучусь я, но ты, и это странно, молчишь при виде слез моих. Я двадцать лет знаком с твоей властью, неведомое существо, меня жалеешь, но твое участие не греет, улыбаешься, но счастье не разделяешь моего.